Глава 137. Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. Первые европейцы высадились в Японии в XVI веке. Это были португальские путешественники. Они пристали к западному острову, и местное правительство приняло их весьма учтиво. Оно было заинтересовано в новых технологиях, этих длинноносах. Особенно понравились японцам аркибуза, которые они обменяли на шелк и рис. Потом правитель приказал своему мастеру скопировать это чудесное оружие, но кузнецу не удалось закрыть корпус. Японский аналог аркибуза каждый раз взрывался в руках стрелка. Поэтому, когда португальцы приплыли снова, покровитель попросил бортового кузнеца научить мастеров делать затвор, который бы не взрывался в момент выстрела. Таким образом, японцам удалось освоить производство огнестрельного оружия в большом количестве, и все правила ведения войны в их стране были перевернуты. Ведь до того момента самураи сражались только мечами. Сюгун Ода Набугана создал отряд аркебузников, которые стреляли очередями и обезвреживали вражескую кавалерию. К материальному взносу в виде аркибуз португальцы присоединили второй подарок, на этот раз духовный – христианство. Папа Римский как раз поделил мир на сферы влияния Португалии и Испании. Япония была в сфере влияния Португалии, поэтому португальцы спешно направили в Японию своих иезуитов, и поначалу их приняли очень хорошо. Японцы уже вобрали множество религий, и для них христианство было всего лишь еще одной, но вскоре нетерпимость католиков стала их раздражать. Католическая религия смеет утверждать, будто все остальные религии ложны, будто их предки, которым они поклоняются, сейчас жарятся в аду лишь потому, что были некрещенными. Такой фанатизм не понравился японцам, большинство изуитов были зверски убиты после жестоких пыток, а во время восстания Симабара настал черед и самих японцев, обращенных в христианство. С тех пор японцы отрезали себя от любого западного вмешательства, пускали только голландских купцов, и тех держали в изоляции на острове близ побережья. Купцы долгое время не имели права ступать на сам архипелаг. Эдмон Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания том второй